Глава 16. Взбудораженный схваткой инок тоже еще несколько минут метался по склону, исторгая из себя невостребованную ярость. Выходил из состояния ражи, после чего осмотрел изорванную в без рукавку, но снимать не стал. — Откуда он взялся? — спросил уже с изумленным возмущением. — И погляди ты. Признал. С собой волка в диве притащил. — Сам пришел, — отозвался ражный. — А вот ты какими судьбами к нам? — Приди любой другой опричник, лишенный вотчины, вольный Аракс воспринял бы это естественно. Иноки ослабо постоянно передвигались от урочища к урочищу, тайно или явно надзирая за состоянием вотчин. Однако появление этого опахнуло тревожным ветром грядущей неправедности. Старый черноризный Аракс исполнял при старце поручение с палаческим уклоном. Это он издевался над молчаном и выбил ему глаз. «А я по руку принес». — с удовольствием заявил опричник. — Тебе ведь обещан поединок. — Или ты расслабился тут с девицами, вольный Аракс? Ражный только хмыкнул. — Ты что же, в каликах нынче? ослаб держал возле себя иноков с умом мягким, проницательным и нравом когтистым. — Не шали, отрок, не убого за пазухой. Готовься к свадебному пиру. — Был у меня свадебный, с колеватым. После сирого у тебя теперь все схватки свадебные. «Ты ведь у нас вечный жених!» «С кем?» «Соперник достойный. Змей горы на четырех головах. Нирва против него – малый отрок. Ладно, стращать-то!» Опричник вздумал жилы потянуть, поманежить, разглагольствовать принялся. «Еще пожалеешь, что кукушка тебя из неволи на крыльях принесла. Скажешь, лучше бы в сиром остался. Но опять же, как посмотреть? С другой стороны, повезло тебе, Ражный. Схватиться с Нирвой не диковина». Даже с волком. Что-то не могу ни одного аракса припомнить, кто бы на ристалище выходил супротив ведьмы. Сыч и тот не решился. Он ждал нечто подобное и мысленно допускал, что инок преподнесет некий экстравагантный сюрприз. И все же оказался не готов. Не то чтобы принять по руку, представить себе такой поединок. А более представить себе случай, когда белая дива сама явится на свидание. Пусть даже на ристалище Вячеслав почуял, как исчезает земное тяготение. «С ведьмой?» – однако же невозмутимо переспросил он. «Ну, с бабой!» – охотно поглумился опричник. «Хотя она и не совсем баба, а муженка, если не сказать богиня. Ты же сам ее искал». «Я искал белую диву», – инок посмотрел в сторону башни. «Хочешь, так называй, ведь и нашел, и счастье казалось так близко, а теперь придется схватиться на ристалище. Вот уж будет у вас пир свадебный. Опричники в полку существовали, как нерв в зубе, чтобы реально ощущать мир, когда его пробуешь на вкус. Ощущать все его бесконечные тонкости, а не только холодно-горячо. Поэтому на приближенных к ослабу иноков, принявших на себя все житейские надзорные функции, никто не обижался. — Когда? — спросил ражный. — Да тебе уже рубаху с портками примерять пора. — ухмыльнулся инок. — Все-таки на первое свидание пойдешь. С богиней. Ну или с ведьмой. В общем, с араксом женского пола. А ты еще все на дивьей горе сидишь. Ступай, проси у вдовы рубашонку какую не-то Может, что осталось от покойного вотчинника. Своя есть. А по руку я принял. Он готов был бежать на ресталище хоть сейчас. И сдерживался лишь потому, что перед опричниками не принято было выказывать своих желаний и чувств. О торжественность момента его распирала изнутри до такой степени, что, казалось, он как шар надувается летучим веществом и готов воспарить. Инок это заметил и вроде бы даже смутился, что для опричника было невероятно. «Погоди, ражный, не бей копытом! И впрямь схватишься? Про них всякое говорят, но девицы эти и впрямь богини. Выйдешь на поединок с богиней? А ты что предлагаешь, потанцевать?» Сыч в Турции на них набрел, так сразу в плен сдался. Говорит, как-то уж совсем стрёмно, поединок с женщиной. Каковой бы ее не считали, может и тебе сразу лечь на лопатки? Ты же мне поруку принес, и сдаться советуешь. А слаб послал с порукой, доверительно признался опричник, чего явно не имел права делать. С ним не поспоришь. Думал, откажешься. И будешь прав, никто и осудить не посмеет. Ладно самуженкой побороться в их праздник, на росной траве, сыч говорил ретивые они, неугомонные, но не в дубраве же брататься. Пусть явится в рощине, там посмотрим. Приближенные к слабу старые иноки знали все скрытые тайные мотивы его поведения и действий. Должны были знать. Видимо этот заведовал карательными делами, и в тонкости иных не вникал, или искусно хитрил. Да не хорохорься ты, «Явится, смотреть будет поздно, а если не явится, а муженкам и ослаб не указ. Если опозорить тебя замыслило, они же чародейки, поди узнай, что на уме. Ну, придет диво, и что делать станешь?» «Я помню, что делают на ристалище, заверил ражный. «Вот и пойду рубаху примерять». На сей раз опричник и вовсе вроде бы раскрылся. «Говорят, схватки эти потешные, ни кулачного зачина, ни сечи, Начнешь с братания и им же закончишь. Говорят, для забавы старца придумано. Другие считают в наказание строптивых. Дескать, с бабой драться позорно. Иные вовсе думают испытания. Выйдет Аракс супротив или нет. Ты хоть соображаешь, по каким местам бить-то ее можно? За что хватать? Главное ввязаться. Там найду места. Это тебе не судный поединок, ражный, как-то зло восхитился инок. И не с волком, С богиней, а если уродом сделает, всю жизнь картинки рисовать станешь, как твой родитель, от судьбы не уйдешь. Выскренность опричников поверить было трудно, однако этот будто бы постариковски растерялся и лишь руками развел. Но ну, гляди, мой тебе совет, подумай прежде, чем принимать руку Но уж если вздумалось попытать счастья, срок от тени. Да лето немного и осталось, в купальскую ночь сама с небес спустится. И прямо в руки. Передай старцу. Завтра на рассвете буду в Дубраве. Инок попытался заправить вату в дыры на безрукавке. Но потом вдруг содрал с себя рванье и отшвырнул в сторону. Запомни, у омуженок тоже своя волчья хватка есть. От них уязвимые места не скроешь. Эти ведьмы по яйцам бьют. Для них устав не писан. Если тебя в сиром на ветер не поставили, здесь могут оскопить. «Соображаешь, от чего удержать хочу?» «Ничего, постараюсь уберечься», — заверил Вячеслав, «а за советы благодарствую». И направился вниз по склону Диви и горы. Молчун лежал на тропе и ждал. При появлении вожака встал и затрусил впереди, словно показывая дорогу. Машина вдовы стояла во дворе, однако самой в доме не оказалось, хотя дверь была не заперта. Ражный огляделся с крыльца и пошел к сараю. Сестры заканчивали работу, домывали чан, сразу вдвоем, видимо, успели помириться. От кипятка клубился туман, однако не такой, чтобы скрыть обнаженных девиц. Распаренные, розовые и влажно-блестящие, они искоблили стенки и дно, поэтому не заметили, когда вошел Ражный. А он чуть не рухнул на пол, споткнувшись о бочку, лежащую на боку сразу за высоким порогом, и чертыхнулся чего девицы встрепенулись и торопливо стали напяливать на себя мокрые сарафаны. «Где тетка?» — глухо спросил он. Арина откинула с лица слипшиеся волосы. «Ой, мы тебя потеряли. Надо срочно спустить вино в погреб». И ступила на лестницу. Ражный не дослушал. Перескочил бочку и вылетел из парного липкого пространства. Он понимал, что суетиться не следует, но солнце садилось, От рассвета требовалось подготовиться к схватке. В первую очередь отпариться в бане и надеть чистую рубаху. Непременный обряд перед пиром, будь он свадебным или судным. В общем, как перед смертью. Вместе с солнцем стремительно падала температура. Арина настигла его уже возле бани, босая, в прилившем к телу сарафани. Она даже волка не опасалась, бредущего всюду вслед за вожаком. Если не спустить бочку в холод... Трагично залепетала она. Не остановить бурное брожение. Вино прокиснет, если уже не прокисло. Могли бы каменку растопить, совсем не к месту, и незаслуженно укорил Ражный, врываясь в парилку. Здесь и так жарко, Вячеслав. Вам жарко, сгреб охапку дров, затащил в баню и стал набивать топку. Молчун неожиданно дернул его за полу шинели и заворчал. Тебе-то чего? Огрызнулся Ражный. «Хочет, чтобы ты не суетился», — вдруг объяснила Арина. «И выслушал». «Потом», — отмахнулся он, — «сейчас времени в обрез». Не суетиться не получалось, подстегивала мысль о близком поединке. Вообще-то Араксы начинали готовиться к нему за трое суток, поочередно и с чувством исполняя уставные предписания, дабы привести в лад душу, разум и тело. Накануне схватки все имело сакральное значение и смысл, вплоть до мелочей — по которым гадали, как сложится пир. «Мы сами хотели спустить», — дрожащим голосом умоляла Арина. «Пробку забили, через порог не смогли перекатить. Тетка Николая приехала и куда-то ушла с этим, с любовником своим». Ражный вдруг вспомнил, что это у него пятый поединок, и на подготовку к каждому не хватало времени. Все делалось наскоро, в попыхах. Соблюсти уставные правила не позволяли мирские причины. «А если испортится?» — ужаснулась невеста. «Значит, кто-то из нас потерял честь, скрыл порочность?» Волк опять дернул его за полу. «И ты в это веришь?» — наконец-то услышал ее ражный. «Не верю. Но слух по воинству разнесется. Ославят, замуж не возьмут. А какой позор родителям! Знаешь, куда отправляют блудных девиц? Дальше Сирова не пошлют». «Если бы! В женский монастырь! Спаси нас, Вячеслав! Мы же тебя спасли!» Если тебе по руку принесли поединок завтра, то прежде нужно долги раздать». Она была дочерью Аракса. обычаи знала, и укор был справедливым. Ражный растопил каменку и побежал к сараю. Старая нестандартная бочка литров на двести сама весила, пожалуй, как содержимое. Поэтому сестры и не смогли одолеть высокий порог. Вячеслав вынес ее из сарая. Хотел укатить в погреб, но Арина повисла на руках. «Надо стравить воздух на улице». Там высокое давление, углекислота. Если что, весь погреб зальет. Хуже шампанского. Ражный попытался раскачать и выдернуть пробку. Но девицы постарались от души. Заколотили так, что не зажмешь в руку. Просверлим, нашлась Арина, кидаясь к сараю. Дрель принесу. Спасла бы дрель или нет, неизвестно. Однако Вячеслав уже вошел в раж. Уцепил пробку пальцами, чуть раскачал и вырвал. И в этот же миг пожалел об этом. Фонтан взметнулся метра на три вверх, и через несколько секунд бочка укрылась растущим облаком пены. Сестры возникли на пороге сарая, когда возле погреба восстала кроваво красная гора. «Это конец», — проговорила Ульяна. «Самое ценное вино. Вино девичьего целомудрия». Арина схватила руками ком пены, внесла к лицу. «Это уже не целомудрие, Уксус». Ее сестра впадала в отчаяние. — Потому что там одни дрожжи из жмыха. Тетка нам подстроила. Ражный разгреб пену, вставил пробку и забил ее кулаком. Арина ужаснулась, но сказать ничего не успела, поскольку пущенная с откоса бочка уже неслась к речке, набирая скорость, тем же путем, каким катилась каменная глыба. Невесты послушали глухой стук, затем грохот камней и протяжный всплеск. «Концы в воду!» — заключил Вячеслав, когда стало тихо. «Валите на меня! Тяжелое! Не удержал! Виноват!» И вместе с бочкой укатились в реку суета и желание хоть что-то успеть перед поединком. Даже волк успокоился, отошел и лег, положив морду на лапы. Невесты переглянулись и повисли у него на шее, но молча, без восторга и воплей, как и положено будущим женам засадников. Он обнял сестер, Погрел их на груди и отстранил. — Ты никому не скажешь? — молитвенно спросила Ульяна. — Никому. Все равно нужно посмотреть, — промолвила Арина. Вдруг бочка уцелела. Эх, укатилось свадебное вино, расплескалось целомудрие. — Разбилось, — уверенно и клятвенно заявила ее сестра. Бочка разбилась. Я слышала. Вином целомудрия напоили аракс. Гора пены растаяла, превратившись в небольшое кровяное пятно на камнях. Замойте следы, посоветовал Ражный, и пошел в дом. Котомка с имуществом так и висела на крючке возле лестницы. Он достал облачение поединщика, разложил на кровати и не спеша осмотрел. Латонная рубаха могла выдержать еще не одну схватку, хотя швы слегка подрастянулись, особенно у шеи и на рукавах. С портами вообще ничего не сделалось. Вот рукавицы начали трескаться на сгибах и стыльной части. Но он вспомнил, что кулачного зачина не будет и откинул их в сторону. Пояса же, добытого в турнирном поединке с Сычом, хватит еще и внукам побрататься на ресталищах. Вячеслав аккуратно сложил одежду в котомку, спустился вниз и, увидев на столе свой нетронутый завтрак, вспомнил, что ничего сегодня не ел, но махнул рукой. Сейчас и вовсе лучше держать желудок пустым, все равно промывать придется. Солнце село, и сразу же навалилась темнота. В баню он заглянул, чтобы взять горящую головню. Для того, чтобы вытопить по-настоящему, надо еще раз набить каменку дровами, выждать, когда прогорит до пепла, после чего дать выстояться. Готово будет не раньше, чем за полночь, когда нужно стоять у поклонного дуба. Он спустился к реке и сначала развел костер на траве, у самой воды, уровень которой подскочил более чем на метр. Волк остался сидеть на ступенях, наблюдая за приготовлениями. И вот цветах огня казался отлитым из бронзы. Ражный нарвал осоки на мочалку, сбросил шинель, разделся и, умывшись пламенем, ступил в дивью реку. Или точнее в Аракс, как его называли в древности. Вода показалась теплой и ничуть не перехватывала дыхание. Он забрел по грудь, щупая дно ступнями. Однако ила в этой суровой реке не было, только камень и песок. Тогда он нырнул, набрал пригоршню дресвы, все, что угодило под руки, и стал мыться. Растирал голову, шею, плечи, грудь и чувствовал, как разгорается кровь, а очищенная кожа начинает дышать окружающим пространством, воздухом и водой. За полчаса он отмочил, отмочалил, отскреб с тела всю накопившуюся грязь вместе с омертвевшей кожей и вышел из воды словно новорожденный, розовый, очищенный плотью аракса. Подбросил дров в костер, и лег на землю, раскинув руки. Влажная трава вокруг сначала высохла, затем начала буреть от источаемого жара. И когда подъемная сила оторвала его от земли, остался четкий отпечаток человеческого тела. Он слышал шорохи шагов сестер, крадущихся к берегу, хромое шарканье ног в отчинице на лестнице. Слышал их разговор о том, что надо бы достать уцелевшую бочку с вином целомудрия из реки. Услышал, как его ругала вдова, что бочку не удержал и чуть не сгубил свадебный напиток. Мол, хорошо, что упала в ледяную воду, а то бы, оставшись на берегу, вино скисло и опозорило невест. Потом его вместе с волком окликали по имени, звали поднять бочку и, не дозвавшись, сами попытались вкатить ее на гору. Под раз-два взяли, но скоро оставили затею и снова принялись искать по всему берегу, звать. Причем ходили мимо, рядом с костром, но почему-то словно ослепли, не видели даже огня на траве или находились в ином пространстве. Он не внимал ни голосам, ни звукам, ни прочей суете, ибо мир сузился до круга, освещаемого пламенем, и что находилось вне его, перестало существовать. Далеко за полночь Ражный пришел в Дубраву и только там обрядился в облачение поединщика. После омовения и очищения огнем Все запахи воспринимались остро, ярко, как в знойный летний день, хотя с рассветом потянул студеный ветерок, и на синем от лаванды ристалище выпал белесый иней. Он не ступал на этот цветочный ковер, хотя по старой традиции мог искрестить его своими следами вдоль и поперек по праву первого, явившегося в рощине. Говорят, нетронутая ногой, отдохнувшая от битвы земля, напитывала Аракса силой тех, кому приходилось здесь единоборствовать и побеждать. Он уступил это право сопернику, точнее, сопернице. Молчун сел под столбом солнечных часов, однако был не единственным зрителем. Все другие до поры незримо таились среди деревьев, присутствие людей выдавали вороны, рассевшиеся на нижних ветвях дубов. Соперница появилась на восходе, причем двигалась от солнца, пронизывающего дубраву багровым и уже слепящим огнем. Казалось, оно не сходит вместе с утренним светом, божественно сияющее, пока недосягаемое и воздушное. На ее плечах был длиннополый плащ, покрывающий все тело, но не синий, а показалось кроваво-золотистый в лучах утреннего солнца. На миг ражному почудилась белая дива исполинского роста и телосложения. Однако это был обман зрения поскольку на краю поля плащ обрушился к ногам, и он увидел тонкую фигуру, обтянутую рыбьей кожей. И когда она пошла на середину ристалища, рассмотрел, что змеиное свечение шкуры исходит только от ног. Все, что выше, покрыто мелкой чешуей кольчуги с кованными латами, закрывающими грудь. Трехсоставная треугольная пластина крепилась ниже узкого кожаного пояса, предохраняла Лона. На голове отсвечивал кольчужный главотяжец, А на груди висел лунообразный нож в ножнах, осыпанных сверкающими самоцветами. Он хотел спросить, зачем она взяла на поединок амужинский засапожник. Оружие запрещалось брать на ристалище, Каким бы ни был поединок, и не успел. Точнее подумал, и в тот же миг забыл о ноже. Перебивая багровое солнце, засветились две голубые звезды, словно догорающие в утреннем небе. Иражный не узнал ее, скорее угадал, и непроизвольно, без какой-либо надежды окликнул. «Лейла?» И только тогда пошел навстречу. Она не отозвалась, замерла на середине ристалища. Ражный шел и не чуял ног, точнее земли под босыми ступнями. Его мотало по сторонам, как если бы он ходил по воде, опоры не было, и следов на траве не оставалось. Соперница тоже парила, не касаясь синего ковра лавандового поля и балансировала раскинутыми руками, вступала на цыпочках по воздуху и явно делала это впервые. Он встал напротив Лелы и подвешенный, без единой точки опоры, потянулся, чтобы взять ее за пояс, но ладонь натолкнулась на незримую стену. Дива стояла потупившись, чуть шевелились губы, то ли говорила ему что-то, то ли молилась перед схваткой. Между ними лежала длинная тень от солнечных часов, перечеркивающее ристалище Время словно делило их существование, творило два несоединимых пространства, вставало последним барьером перед схваткой. Оно, время, позволяло еще сделать выбор или развернуться и уйти, или соединить эти пространства. Ражный переступил черту, достал соперницу правой рукой, возложив на шею, левой нащупал жесткую плоть пояса. Это была изначальная стойка для братани. Лейла проделала то же самое, подняла веки и вдруг отрицательно мотнула головой. Глаза и губы ее оказались совсем близко. И он понял знак. Для того, чтобы начать поединок, требовалось земное притяжение и опора. А не было ни того, ни другого. И от всякого резкого движения или толчка они бы в тот же миг взлетели еще выше. Мало было просто воспарить над землей Требовалось еще научиться летать, и чтобы просто устоять на ногах, оставалось крепко держаться друг за друга. И это состояние было непривычным и даже забавным для обоих, потому что Лейла вдруг засмеялась и, будто шутя, опрокинула ражного на спину. Однако он не коснулся земли, а саму соперницу отбросила вверх, и если бы не успела схватиться за его шею, вознеслась бы до вершин Дубравы, поскольку крепчайший трофейный пояс оказался у нее в руке, разорванный напополам. Отбросив его, Лейла беспомощно уцепилась за рубаху на груди, но и она расползлась, превратившись в распашонку. В этом поединке невозможно было уложить соперника на лопатки. И все равно Ражный перевернулся и, оказавшись сверху, так же легко разорвал кольчугу от оплечья до подола с латами, прикрывающей мелона. Между обнаженных персий остался только Амужинский нож в искристых ножнах.